Чередование звуков. При образовании и изменении слов может происходить замена одних звуков другими в одной и той же части слова. Эту замену называют чередованием звуков. Чередуются гласные с гласными, согласные с согласными. Одни чередования. Произносительные или позиционные не отражаются на письме. Например, мы произносим вода, а пишем вода, воды. Мы произносим дуб, а пишем дуб, дубы. Мы произносим вниз, а пишем вниз, внизу и так далее. Эти правописания определяются особыми орфографическими правилами. Другие чередования отражаются на письме. Например, лук лужок блеск блещет графически чередование звуков обозначается двумя наклонными вправо вертикальными чертами примеры чередования г ж з подруга дружный друзья д ж ж д ходаки хожу хождение т ч щ светит свеча освещать с к ц т щ блеск блестеть блещет х ш колыхать колышет з ж сказать скажу С, ш носить ноша н ш баран барашек о а спор оспаривать е а влезть лазить б был гребет гребля п п л насыпь сыплю м мол кормить кормлю в в л ловить ловлю п пл разграфить разграфлю